Второе. Остаток занятий я высиживаю, как на иголках, и даже разговором о Руби о предстоящей вечеринке оказывается не под силу привести меня в чувство. Мои мысли, как зацикленный бумеранг, то и дело возвращаются к Джейдену. Каким образом он очутился здесь? Как жил всё это время? Узнал ли меня? А если узнал, то почему не подошёл? И от чего чёрт возьми так колотится сердце? С трудом дождавшись окончания лекции, я вылетаю из аудитории и быстрым шагом иду на парковку. Неожиданное появление друга детства отбросило меня на много лет назад, вернув переживания прошлого. Бесконечное чувство вины, и ощущение холодного одиночества. После того, как Джейден и Роза съехали от нас, мама месяц водила меня к психотерапевту из-за того, что я стала плохо есть и отказывалась выходить из дома. Консультации мне действительно помогли. Аппетит вернулся, и я вновь начала общаться со сверстниками, однако чувство вины никуда не делось. Скорее оно было придавлено прессом прошедших лет, а теперь при одном взгляде на повзрослевшего Джейдена с лёгкостью вспыхнуло вновь. Таша, я обзвонила поставщиков закусок на пятницу. Не сейчас. Не глядя, обегая Кристину, мою постоянную помощницу в организации всех увеселительных мероприятий. Но ты сама сказала, летит в спину, но я не отвечаю. Мне нужно как можно скорее увидеть Джейдена. Понятия не имею, что я ему скажу. Наверное, поздороваюсь и удостоверюсь, что с ним всё в порядке. Тот факт, что у него нашлись деньги на учёбу в университете, сам по себе прекрасная новость. Он не занялся продажей наркотиков и не сидит в тюрьме за воровство, как это часто бывает с выходцами из малообеспеченных семей. Очутившись на парковке, я быстро оглядываюсь по сторонам, ища в толпе тёмные вьющиеся волосы и чёрную футболку. Моим импульсивности и волнения удивляют меня саму. Вполне можно встретиться с Джейденом в перерыве завтра, но от чего-то я не в силах ждать. Таша, я хотела уточнить по поводу завтрашнего собрания комитета. Долетает высокий голос справа. Мы проведём его в малой или в большой аудитории? «Реши это без меня. Отвечаю на автомате и в этот момент сердце делает кульбит, потому что я замечаю его. Джейден стоит на противоположной стороне парковки рядом с длинным чёрным седаном. Господи, он и правда изменился с тех пор, как мы в последний раз виделись сильно прибавил в росте и вряд ли теперь у кого-нибудь повернётся язык назвать его тощим. Достав из сумки карманное зеркало и убедившись, что лицо и макияж в полном порядке, убирая его обратно и иду к тому месту, где стоит Джейден. К нему уже клеится какая-то второкурсница, но с ней я быстро разберусь. Можно пригласить его на пятничную вечеринку или выпить кофе в местном Старбаксе. Чёрт. Да чего я вообще так разволновалась? Поравнявшись с автомобилем, стоимость которого у меня не получается определить из-за года выпуска, в ретромашинах сразу не угадаешь. Они либо стоят копейки, либо напротив, целое состояние. Я набираю в лёгкие воздух и игнорируя вытянувшееся лицо девушки, трогаю Джейдена за плечо. То короткое мгновение, что он оборачивается, растягивается для меня в полноценные секунды. Едва мы встречаемся глазами, я вновь чувствую приступ удушья от того, насколько знакомо и в то же время незнакомо мне его лицо. Брови, пожалуй, стали немного темнее и гуще, но кожа такая же загорелая, те же полные губы, и цвет глаз не изменился, насыщенно зелёный с россыпью тёмных вкраплений на радужке. А вот взгляд в нём нет былой теплоты в которой мне всегда хотелось греться. Сейчас он обжигает холодом, вызывая желание надеть солнцезащитные очки, чтобы от него защититься. Привет, Джейден, произношу я прежде, чем успеваю подумать. Ты меня помнишь? В глазах девчонки мелькает изумление, и я мгновенно жалею, что проявила неосторожность и сразу не заставила её уйти. Господи, а что если он скажет, что не помнит меня? Эта курица разнесёт о моём позоре по всему университету. За те секунды, в течение которых Джейден сканирует моё лицо, я успеваю пережить целую гамму эмоций: от растерянности до глубокого смущения. Он делает это слишком неспешно, слишком пристально, до неприличия долго разглядывая мой рот, перед тем как вновь вернуться к глазам. Я помню тебя, Таша. Голос, насыщенный и низкий, отзывается во мне приступом озноба, моментально проступающим по коже. Хорошо, что винтажный вомаскин на длинный рукав. Что у тебя с губами? Второкурсница округляет рот буквой О, пока я пытаюсь сохранить эмоциональное равновесие. Конечно, Джейдену такие вопросы простительны. Он же не знает, как сложно мне поддерживать свою репутацию. Чёрт, нужно было сразу избавиться от лишних ушей. Оставь нас. Перевожу глаза на девчонку. В другой раз поболтаете. Восторженное любопытство моментально слетает с её лица, и она, слегка побледнев, делает шаг назад. Останься, Кетти. Джейден не оглядывается в её сторону, всё так же пристально смотря на меня, мы с моей знакомой немного побеседуем, а после продолжим наш увлекательный разговор. Та, кого зовут идиотским именем Кетти, в нерешительности перетаптывается с ноги на ногу, меччась взглядом между мной и Джейденом. Чёрт возьми, он вообще понимает, что делает? Отдаёт себе отчёт, что бросает вызов моему авторитету. Я сказала: "Отойди". Повторяю с нажимом, и девчонка наконец сдаётся и бормочет: "Я буду поблизости". И исчезает. Так, каким был твой предыдущий вопрос? переспрашиваю, когда мы остаёмся вдвоём. Без присутствия посторонних, способных заметить мою уязвимость, я ощущаю себя спокойнее и даже позволяю себе улыбнуться. Джейден прищуривает глаза и склоняет голову на бок, словно ему требуется ещё немного времени, чтобы меня рассмотреть. От чего-то не покидает ощущение, что сейчас он зол, хотя внешне этого никак не проявляет. Я спросил, что с твоими губами? Раньше они были другими. Не так и сильно они изменились. Я стараюсь говорить непринуждённо, хотя меня распирает от желания сказать ему, что подобные комментарии по поводу женской внешности бестактны и неуместны. Я немного подправила контур у косметолога и выровняла объём. Даже моя мама не сразу это заметила, когда раньше было гораздо лучше. Перебивает Джейден, глядя мне в глаза. От грубости его заявления мои щёки начинают гореть, как в обеденный перерыв в кафетерии. Он вообще понимает, что говорит далеко неприятные вещи? И мы действительно всё ещё ведём речь о моих губах? Джейден продолжает молча смотреть на меня, только теперь его взгляд спускается ниже, от шеи скользит к декольте. И мне приходится напоминать себе не дышать слишком глубоко и часто, чтобы не выдать своё волнение и возмущение. Он же откровенно пялится на мою грудь у Здесь всё натуральное, так что можешь перестать так глазеть, шиплю язвительно. Ему очень повезло, что в прошлом нас связывала дружба, потому что в противном случае пришлось бы прикладывать к щеке лёд. Джейдена не трогает комментарий, потому что он продолжает и дальше изучать моё тело, спускаясь к бёдрам. К счастью, в этот момент звонит его телефон. Я беззвучно выдыхаю, когда он переключает внимание на него, освобождая меня от капкана своего взгляда. Пока он обменивается короткими фразами собеседником, я применяю все свои навыки, чтобы оценить стоимость его одежды. В отличие от других случаев, я делаю это не для того, чтобы решить, достоин ли Джейден войти в моё окружение. У него авансом есть туда абонемент, даже если он был бы одет в лохмотье, Я лишь пытаюсь по крупицам собрать информацию о нём. Как он жил всё это время, чем занимался и чем занимается сейчас. Судя по шраму на губе и слегка искривлённому носу, он часто ввязывался в драки. Выступающие на руках вены говорят в пользу того, что он много времени проводит в тренажёрных залах. Однако спортивными добавками не увлекается. Плечи широкие, но тело не перекачанное. На ногах чёрные конверсы. Джинсы «Левайс» — это классика, их могут носить как миллионеры, так и сотрудники Макдональдса. Футболка простая, без намёка на логотип бренда, выпустившего её. Джейден Рид для меня чистый лист. Пожалуй, самая говорящая деталь телефон в его руке. iPhone предыдущей модели. Не последний, но я и сама от такой не избавляюсь, потому что она нравится мне гораздо больше новой. Но ходить с ней себе не позволяю, губительно для имиджа. Закончив разговор, Джейден убирает мобильный в карман и возвращает внимание ко мне. Чтобы не дать повиснуть паузе и не позволять вновь себя разглядывать, я быстро озвучиваю то, о чём думала, пока шла к нему. В пятницу я организую вечеринку на территории кампуса, буду рада, если ты присоединишься. Мы могли бы пообщаться, ты бы рассказал, как ты жил все эти годы? Джейден несколько секунд смотрит на меня с нечитаемым выражением на лице, после чего негромко уточняет: Ты будешь там одна, без пары? Этот вопрос приводит меня в странное замешательство, и хотя я прекрасно знаю, что пойду туда с Айзыком, отвечаю на него не сразу. Там будут мои подруги, я тебя с ними познакомлю и я не спрашивала о подруг, Таша. Чёрт подери, он снова меня перебивает, заставляя краснеть и чувствовать себя круглой идиоткой. Надо это прекратить. Я буду с сайзиком. Задрав подбородок, я с вызовом встречаю тёмно-зелёный взгляд. Мы встречаемся полтора года. Повисает пауза. Каждая новая секунда, которой разгоняет сердце до бешеного ритма. Да что со мной происходит? Я не должна стыдиться своих отношений. У нас с Цзыканом всё серьёзно, и он давно не такой взбалмошный идиот, каким был двенадцать лет назад. Я буду. Выражение лица Джейдена меняется на равнодушно скучающее. Приведу с собой пару друзей, если ты не против. А то боюсь, не выдержу долго смотреть на то, как кучка снобов с причмокиванием лежит твой королевский зад. Выбирай выражение, Джейден. От гнева мои пальцы больно вонзаются в кожу. Я отнеслась к тебе как к другу, а ты только и делаешь, что пытаешься меня уколоть. Просто ты забыла, каково это слышать правду, принцесса Таша. Невозмутимо парирует он и, развернувшись ко мне спиной и дёргает ручку водительской двери. Эй, Кэти, довести тебя до дома. Остолбенев, я смотрю, как та самая второкурсница выныривает из-за соседней машины и с выражением триумфальной радости на лице Залезает к нему в салон. Ей не успела представиться. Слышу её, кокетливый лепет. Меня зовут не Кэти, а Бренда. А ты новенький Джейден, правильно? Правильно. Так куда тебя вести, Бренда? вообще-то я не торопись домой и готов рассмотреть предложение. Шлюха.